Глава седьмая. Масао в опасности. Шанхай, 1921 год. Осень и первая половина зимы прошла для агосфера в хлопотах и мелкой суете. Он по-прежнему принимал нечастые поручения клиентов, прельстившихся вывеской детективное бюро «Берг энд Берг». Клиентов интересовало финансовое положение нынешних и будущих деловых компаньонов, Никто не хотел рисковать. Отслежки за подозреваемыми в неверности супругами он продолжал отказываться. В январе 1921 года в Шанхае неожиданно, без обычного предупреждения, появился Осама-старший. Вся команда Агосфера была в сборе. Чтобы не терять времени даром, тот натаскивал Андрея, Медникова, а заодно и Безухова с линием по методикам будущих опросов населения в тех местах, где через полгода им предстояло работать. Едва секретарь доложил о визите гостя, как тот сам, не слишком церемонно отодвинув его плечом, зашел в кабинет. Не успев подивиться неожиданному визитеру, агосфер поднялся ему навстречу из кресла. Вслед за ним поднялись и остальные. сама тоже умел быть вежливым. Несмотря на свой генеральский чин, хоть и явился нынче в штатском, он поклонился и только после этого пожал протянутую агосфером руку. Остальных присутствующих, генерал словно не заметил. Здравствуйте, господин Берг. Я не помешал? Здравствуйте, Асама Сан. Чего ж не предупредили о своем визите? Я бы вас встретил? Так сложилось, неопределенно махнул рукой японец. Вы нынче один? Поинтересовался Агасфер, намекая на отсутствие Асамы младшего. Не ответив, Асама внимательно осмотрел полки и шкафы. Бренди? — догадался Агасфера. Прошу, присаживайтесь, сейчас я все устрою. — Да, спасибо. Немного льда, но без содовой. Японец уселся в кресло, еще раз огляделся с видом человека, давно не бывавшего в знакомом доме. — Я смотрю, у вас кое-что изменилось. — Вы имеете в виду это? — Агосфер мотнул головой в сторону макетов земной поверхности и строения земной кары. Пришлось обзавестись на всякий случай, знаете ли... И проверка, по-моему, уже была. «Это все потом», — махнул рукой а Осама, протягивая хозяину опустошенный стакан. «А сейчас чем заняты, если не секрет? Учите команду основам сейсмологии?» «В нашей команде достаточно и одного специалиста», — улыбнулся Агасфер. «Наша тема занятий несколько иная. Я учу людей техники опросов». Но если у вас что-то срочное, а самосан, мы можем прерваться. «Техника опросов?» — переспросил японец. «Это, наверное, любопытно. И где-то даже в плоскости моих профессиональных интересов. Вы позволите поприсутствовать, господин Берг?» «Ради бога!» «Садитесь, садитесь, господа!» — повернулся Гасфер к топчущимся на месте друзьям. «По вашим глазам видно, что вы уже предвкушали отдых, но, увы...» Команда без особого желания расселась по местам с любопытством, поглядывая на неожиданного гостя, приканчивающего вторую порцию бренди. А Гасфер откашлялся с видом учителей и начал. «Итак, господа, Николо Макиавелли, Итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель. Он занимал пост секретаря второй канцелярии, отвечал за дипломатические связи республики, писал военно-теоретические труды. Выступал сторонником сильной государственной власти, для укрепления которой допускал применение любых средств, что выразил в прославленном трактате «Государь». «Эту же книгу я возьму на себя смелость назвать учебником для лжецов». При последних словах Асама иронично поднял левую бровь и сделал основательный глоток из стакана. Покосившись на него, Агосфер продолжил «По мнению Макиавелли, жизнеспособными государствами в истории цивилизованного мира были как раз те республики, граждане которых обладали наибольшей степенью свободы, самостоятельно определяя свою дальнейшую судьбу. Он считал независимость, мощь и величие государства тем идеалом, к которому можно идти любыми путями, не задумываясь о моральной подоплеке деятельности и о гражданских правах. Он, насколько я помню, является автором термина «государственный интерес», внушительно поднял палец Гасферу. Термина, который оправдывал право государства действовать вне закона, который оно же и призвано гарантировать в случаях, если это соответствует высшим государственным интересам. Правитель ставит своей целью успех и процветание государства, а морали и добро при этом отходят на последний план. Книга государства представляет собой своеобразное наставление по захвату, удержанию и применению государственной власти. а сама с любопытством покосился на слушателей. Тем были явно неинтересны рассуждения о государственности, но лишь один безухий откровенно зевал и всем своим видом показывал никчемность подобного обучения. «Как я уже упоминал, с мужчинами и женщинами нужно говорить по-разному», — продолжала Агасфер. «Психологи отмечают, что от мужчины традиционно ожидают, что он достигнет успеха благодаря собственным усилиям, а доверительные отношения с другим мужчиной рассматривают как слабость и стремление к подчинению. Выходит, что подобное самораскрытие является для мужчин вредной тактикой. Цели женщин направлены более социально. Популярность, умение ладить с другими людьми, понимание. Это более ценится женщинами, нежели мужчинами. Это понятно, господа? Господам было все понятно, а вот сама, вытянув третий стаканчик спиртного, начал клевать носом. Агасфера оглядел свою команду, улыбнулся и продолжил: "Давно подмечено, что человек, даже когда он молчит, непроизвольными движениями может сказать гораздо больше, чем произносимыми словами и речами. Я имею в виду мимику, пантомимику, движение всего тела, вокальную мимику, интонация, тембр, ритм голоса. Кроме этого есть такие понятия, как пространственный рисунок, зона, территория собственности, перемещения. Экспрессия, выразительность, сила проявления чувств, переживаний. Неречевые или молчаливые проявления, как произвольные, так и непроизвольные, являются неосознанной реакцией в ситуациях защиты, неприятия, отторжения, нападения. Но независимо от причин их появления, такие жесты всегда являются знаком возможного действия. Ученые давно изучают закономерность телодвижений человека по принципу информационных моделей. Несмотря на то, что слово является главным элементом общения, ни слова, ни речь не могут существовать вне двигательной активности человека. Язык тела — это молчаливый язык, с помощью которого можно многое сказать и многое понять, если уметь видеть. Осамов схрапнул, чем доставил команде явное удовольствие. Вновь покосившись на него, агосфер громко кашлянул, однако видимого успеха не добился. Команда подталкивала друг друга локтями и втихомолку веселилась. А Гасфер неодобрительно покачал головой. Прежде чем сказать какую-либо фразу вслух, мы уже произнесли ее своей мимикой и жестами. И именно поэтому часто внимательный собеседник оказывается осведомленным о мыслях людей еще до того, как они начали говорить. Особенность языка тела движений в том, что он проявляется благодаря импульсам подсознания — И подделать эти импульсы невозможно. Это позволяет доверять языку тела больше, чем обычному словесному языку. Умение читать чужие мысли чрезвычайно важно, господа. Видя, что друзья больше смотрят не на него, а на похрапывающего старого разведчика, агасфер приблизился к косами и легко коснулся здоровой рукой его плеча. Тот вздрогнул и открыл глаза. Хочу еще обратить ваше внимание на дистанцию, при которой мы беседуем с людьми. Эта дистанция условно разделяется на интимную, личную, социальную и открытую зоны, продолжил Гасфер. В английском языке, например, интимная зона называется bubble, что означает пузырь. Внутри этого пузыря человек чувствует себя в безопасности. В эти 15-40 сантиметров разрешается вторгаться только близким людям. Родителям, детям, близким друзьям, любимому человеку. Доверие. Вот условие, при котором человек добровольно пускает кого-либо в свою интимную зону. Однако в пузыре могут оказаться и люди, вторгающиеся туда самовольно. И тогда человек с трудом переносит, когда кто-нибудь без его разрешения дотрагивается до нас. Тот, кто перешагивает нашу условную границу безопасности, руководствуясь каким-то собственным желанием, возбуждает в нас очень сильные отрицательные чувства, вплоть до отвращения. Агасфер прошелся по кабинету, машинально дотрагиваясь здоровой рукой до появившихся в доме новинок, и продолжил. «Чем сильнее человеку мешает чье-то приближение, тем больше в его крови вырабатывается гормонов борьбы, и он невольно переключается на самозащиту». Понимаете, друзья, природа запрограммировала нас так, что гормоны стресса помогают организму либо справиться с внешней опасностью, либо убежать от нее. При невозможности сделать это, в организме накапливаются такие гормоны, которые, если их не израсходовать по назначению, оборачиваются для тела человека ядом. Так что тот, кто нарушил нашу интимную зону, причиняет нам не только психологический, но и физиологический вред. Тот, кто вторгается в интимную зону другого, вызывает у собеседника неуважение и страх. Недаром сознательное вторжение в пузырь другого является стратегией исследователей и полицейских, когда они хотят заставить подозреваемого расколоться. Человек, который хочет согнуть другого, тоже использует вторжение в его интимную зону, если тот не умеет психологически защищаться. Заметив, что сам снова начинает тихонько похрапывать, а Гасфер улыбнулся. О прочих зонах мы поговорим в другой раз, господа. А пока я напомню вам о системе телодвижений, на которые всегда стоит обращать внимание. Хм, а сам Асан вам не интересно? Японец моментально открыл щелочки глаз. Нет, что вы, господин Берг, я просто задумался о том, сколько и чего мы в свое время упускали во время допросов подозрительных лиц. Недоверчиво хмыкнув Агосфер, повернулся к Медникову. Теперь закрепим уже озвученные мной постулаты. И в вопрос к тебе. Ты беседуешь с человеком, у которого корпус выдвинут вперед, плечи развернуты, грудь выпечена. Кто перед тобой? Крякнув, Медников бросил на экзаменатора укоризненный взгляд, подумал и неуверенно изрек. По-моему, это поза преуспевающего человека с сильной волей и довольного своей жизнью. Молодец. Андрей, у твоего собеседника плечи сведены, грудь втянута, корпус наклонен вперед, что скажешь? Это признак подавленности, смирения, покорности. Такая поза характерна для неудачников. И безвольных людей, Андрей. Запомни, и безвольных. Агасфер повернулся было к безухому, но тут Осама захлопал в ладоши. Браво, господа абитуриенты, я убежден, что готовитесь вы весьма серьезно. — Прошу прощения, но мне срочно нужно поговорить с вашим шефом тет-а-тет. -тет. Так что, если не возражаете, давайте сделаем перерыв. Загремев стульями, абитуриенты с довольным видом ринулись в двери. — Похоже, ваши уроки не слишком нравятся вашей команде, Берг, — заметила Сама, еще глазами бутылку. — Они чуть не позбивали друг друга с ног, когда узнали о перерыве. — Зачем вам все это, друг мой? — Зачем? Агосфер наполнил стакан, уселся на любимое место у камина и, сделав символический глоток, закурил сигару. «Зачем, спрашиваете вы?» «Я ведь уже упоминал, что где-то месяцев через 5-6 наша экспедиция будет работать на советской территории. Мы будем не только вести съемку местности, производить замеры, бурить никому не нужные скважины и отмечать колебания земли от искусственных подрывов. Как вы понимаете, Асам Асам все упомянутое лишь для отвода глаз». Наша истинная задача иная. Мы будем искать свидетелей давнишних событий. Тех, кто видел золотые поезда, какие-то необычные действия охраны, офицеров. Я не сомневаюсь, что деятельность нашей экспедиции вызовет интерес у местных жителей. Нам придется с ними контачить, возможно, ночевать в домах незнакомых людей. Согласитесь, а сам Асан нельзя же в лоб спрашивать, а не видал ли ты, мил человек, как год назад тут закапывали золото? или куда-то что-то тайком возили и прятали? На прямые вопросы никто не ответит. Почему? Во-первых, мы для них чужие. Во-вторых, местное население насмотрелось на бесконечную смену властей. Натерпелось от этой смены и не слишком доверяется пришельцам, которые сегодня тут, а завтра их нет. И вы полагаете, что знакомство деревенских мужиков с макивиализмом поможет вам раскрыть их секреты? Оно поможет нам, Асамасан. Золотые эшелоны двигались на восток не по безлюдной пустыне. И я убежден, что в окрестных деревнях на полустанках остались люди, которые видели нечто необычное, были вольными или невольными свидетелями расхищения золота. А часть этих свидетелей вполне могла дождаться ухода поезда или подозрительных копаний в земле, покопаться там самим и найти спрятанные клады. С какой стати им рассказывать об этом первому встречному? Такие ухари могли найти и перепрятать клады, и теперь они ни за какие ковришки не расскажут о своей добыче. Как не расскажут и о том, что что-то видели. Зачем? А вдруг вернутся хозяева и накажут болтунов за длинные языки? Я уж не говорю о том, что расхитители, не найдя спрятанного ими золота, приложат максимум усилий, чтобы найти его». Пуская колечками дыма агосфер вдруг встал, принес мягкие тапочки и поставил их перед гостем. — Прошу вас, переобуйтесь, Асамасан. Судя по всему, вы с утра на ногах. Дайте им отдохнуть. — Благодарю, вы очень внимательны, Берг. Японец скинул узкие туфли и с видимым наслаждением сунул ноги в традиционные японские тапочки. — Боже, какое наказание для старого человека представляют все эти условности, Берг, вы не находите? Впрочем, мы отвлеклись. Стало быть, вы полагаете, что фантазии четырехсотлетней давности, придуманные этим Макиавелли, помогут вам найти золото? Немного не так, Асамасан. Макиавелли обосновал ложь как способ добиться успеха. Я мог бы привести вам и более свежий пример. Вам наверняка знакомо имя Карла Маркса. В свое время он сказал, что подавленная эмоция всегда находит выход в телодвижении. Это уже не 400 лет назад, а почти современность. Кстати, Асамасан, вы игнорировали мой вопрос о вашем сыне. Неужели вы, слава богу, передумали насчет его участия в нашей экспедиции? Нет, не передумал. Сейчас он в Шанхае, мы приехали вместе. Однако у него пока другое задание. Весьма ответственное. Но он успеет его выполнить за оставшееся время до выдвижения нашей экспедиции, Асама-Сан. «За оставшееся время?» А сама пригладил волосы, оставив руки на затылке. «Полагаю, что да. Впрочем, у нас не принято сплетничать о полученных заданиях. Даже в узком семейном кругу. Разумеется. А он не забыл, что за предстоящее время он должен обзавестись длинными волосами, чтобы больше походить на китайца? Он отращивает волосы, Берг. Более того, я настоял, чтобы ему хирургическим методом сделали шрам через всю щеку. Доктор, который сделал ему эту весьма болезненную пластическую операцию, знает свое дело. Лицо у Масао стало более китайским. «Кстати, я привез вам треногу для бурения, выполненную по вашим чертежам. Треногу и автомобильный двигатель с этим... как его... с редук...» «С понижающим редуктором», — подсказала Гасфер. «Это хорошо. А где все это, Асамасан?» «Я оставил привезенное добро на таможне». Не везти же его к вам на квартиру. Вот квитанция для получения. Кстати, я привез из Якогама и механика. Он сделает из этого металлолома действующий агрегат. Очень предусмотрительно. Завтра я поручу Безухому забрать все это и отвезти в мастерскую, где делают для нас шарабаны. А что слышно из-за Эвакуация японских войск из Читы и Сретенска началась, если вы помните, еще в августе прошлого года. Но об ее окончании говорить пока рано. Хм. Армия Красных при поддержке партизан, похоже, вскоре заставит наш воинский контингент покинуть Хабаровск. Но это так, к слову. В общем, японские части освободили Забайкалье еще в середине октября. А через полмесяца Читу уже заняли войска армии ДВР, и вскоре город стал столицей Дальневосточной республики. Так что, в принципе, поле деятельности для вас расчищено, Берг. Однако открою вам небольшой секрет, друг мой. Мы не собираемся пока совсем уходить с Дальнего Востока. Думаю, что где-то в апреле во Владивосток прибудет дополнительный контингент наших войск. Если не секрет, для чего? Ну не может же Япония бросить на растерзание красным наших друзей-семеновцев? Усмехнулся Осама. Полагаю, к лету Япония начнет финансировать и снабжать войска атамана, которые должны будут захватить Дальний Восток, а затем позволить Японии свободно оперировать там в экономическом плане. «А американцы?» Осамов фыркнул и приложил ногу на ногу, раздраженно пошевелил ступней. «Американцы! Неужели вы думаете, Берг, что эти джентльмены прибыли на Дальний Восток России воевать? Их присутствие не более чем продолжение непрекращающейся конкуренции между США и Японией. Имея мизерный по сравнению с японским воинский контингент 80 тысяч солдат против 70 тысяч наших, Американцы, тем не менее, своим присутствием ставят палки в колеса росту нашего влияния в регионе. Наши белогвардейские спецслужбы на протяжении всей американской интервенции информировали нас о двуличности американцев, поддержки ими правосоциалистических партий, а то и чуть ли не о поддержке большевиков. Они с самого начала делали ставку в России на СРФ и даже финансировали эту партию. Увлекшийся сама вновь протянула Гасферу свой опустевший стакан. Наполняя его, тот опять подумал, что причиной грядущей отставки о самом будет, скорее всего, не возраст. «Кроме того, среди американцев много выходцев из России, Берг», — продолжил японец. Примером противоречий между американскими военными и русскими белогвардейцами явились взаимоотношения с прояпонски настроенными дальневосточными атаманами Семеновым и Гамовым, что часто приводило к прямым конфликтам и даже вооруженным инцидентам между сторонами. Клянусь, я имею самое точное сверение о том, что американцы приторговывали оружием и боеприпасами налево, снабжая партизан. Это, как вы понимаете, Берг нас совершенно не радует. Волна сигналов о двуличности американцев постоянно шла от представителей колчаковской контрразведки и от лояльных к нам атаманов. Залпом опустошив стакан, а сам раздраженно стукнул им по столику так, что ага едва успел подхватить его. Помимо всего прочего, американцы часто отпускали попавших к ним в плен партизан, что лишний раз говорит о стремлении поддерживать с ними нейтралитет, желании избежать кровопролития и прежде всего максимально облегчить свое существование, не ввязываясь в какие-либо боевые действия. «Понятно», — протянула Гасфер. «А что с бароном Унгерном и его казной?» «Не волнуйтесь, Берг, к лету максимум к осени будущего года с бароном будет покончено». мрачно предрек Осама. После того, как дивизия Унгерна освободила монгольского императора Богда из китайского плена и захватила монгольскую столицу Ургу, этот император пожаловал барону титул какого-то вана, а вместе с ним кучу высших привилегий. А еще одну привилегию барон присвоил себе сам. Весь отбитый у китайцев желтый металл незамедлительно отправляется в казну азиатской дивизии, Одна только собранная с монголов контрибуция за неуплату долгов купцам и ростовщикам из Поднебесной составляет, если не ошибаюсь, около 15 миллионов царских золотых рублей. А такие мелочи, как присвоенную бароном метровую статую Будды из чистого золота, можно даже и не упоминать. Представляете, Берг, сколько может весить подобная статуя? Причем отнюдь не пустышка. «Ваша разведка не ест хлеб даром», — усмехнулся Агасфер. «А вы как полагали». После захвата Урги, Унгерн, по нашим данным, собирается совершить бросок на север и, подняв казачьи станицы и бурятские улусы, выгнать красных из Верхнеудинска, дойти до Читы и заключить договор с нами. Затем, вернувшись на юг, окончательно разгромить китайцев и заключить союз с англичанами. Только, боюсь, ни черта у него не получится, Берг. Почему? потому что большевики уже направили ему навстречу 51-й экспедиционный корпус и уйму партизанских соединений. Будь я проклят, если он сумеет добраться дальше станции Оловянной. Его погонят в Монголию так, что у барона только ветер в полах его желтого халата засвистит. А у него тяжелые обозы, Берг, хитро подмигнула Сама. С ними далеко не убежишь. Так что нам остается только подождать и поглядеть, куда он спрячет свою казну. Прикрывая рота, сама широко зевнул, поглядел на часы. «Черт, как быстро летит время!» «Могу предложить вам комнату с ванной, Асамасан. Так вы сэкономите немало времени, добираясь до отеля». «Пожалуй, я воспользуюсь вашим предложением, Берг!» Японец покосился на почти опустошенную им бутылку. «Захватите ее с собой, Асамасан», — посоветовал серьезным видом Берг. «Я провожу вас». а по дороге расскажу, что мне удалось узнать из ваших недоговорок, внимательно наблюдая за языком вашего тела и мимикой. Ну-ну, любопытно будет послушать. Во-первых, вы тревожитесь за своего сына, потому что толком не знаете характер его задания и сомневаетесь в том, что он сможет его выполнить так, как надо. А это плохо отражается на карьере молодых офицеров, Асам Асанн. Если я не ошибаюсь, это задание связано с русскими, вернее, с авдеповской разведкой, и с китайцами. Весьма опасный конгломерат, не так ли? И вообще от русских можно ожидать чего угодно. Во-вторых, вы приехали не вместе с Масао. Полагаю, что он прибыл сюда раньше. И вы весьма расстроены, что вам с ним не удалось повидаться. Думаю, что вы, не получая вести от сына, изрядно за него беспокоитесь. — Ну что вы остановились, асама — Идемте, прошу вас. — Откуда такая информация, господин Берг? — От вас, от вас, — скупо улыбнулся Агасфер. Пробурчав что-то себе под нос, Асама поднял на собеседника тоскливый взгляд. Он был весьма красноречив. Берг знал, что Асама был невероятно горд и счастлив тем, что его единственный сын выбрал для себя дорогу отца. Знал он и то, что конечной целью О Яко, воспитание чувства сыновнего долга по-японски были не только уважение и любовь к родителям. Высшим пунктом морального обучения молодежи в духе учения Конфуция являлась выработка верности императору, который также рассматривался как отец воина. Отдать за него жизнь это в Японии было в порядке вещей. Знала Гасферы то, что Масао никогда не выполнял задания за пределами Японии. никогда не сталкивался с чуждыми бусидо-понятиями и идеологией европейской разведки. Бусидо, кодекс самурая, свод правил, воинская мужская философия и мораль, уходящая корнями в глубокую древность. И это, как догадывался Берг, более всего беспокоило старшего Асаму. Беспокоило и одновременно приводило в отчаяние. Тот же путь воина не позволял Осаме попросить помощи для сына. Да он и не принял бы такой помощи, предложи ему ее сейчас, и эгосфер. Что ж, придется действовать по наитию. Берг вздохнул и переменил тему. Но я не закончила, Самасан. Вы как-то упоминали о грядущей своей отставке. Так вот, мне кажется, что с той поры вы подвинулись к ней гораздо ближе. Возможно, уже переведены на менее ответственную работу. Если это так, то вас гложет обида, и вы убеждены, что ваше понижение — происки ваших врагов. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что успех моей экспедиции призван основательно поправить ваше ренаме. Однако вы сильно сомневаетесь в моем успехе. Вы сам дьявол, Берг. Откуда, черт возьми, вы все это знаете? Откуда? Тот же язык тела, в который вы нисколечко не верили, Асамасан. Движение рук, глаз, даже ног. Помните, я принес вам тапочки? Признаюсь, я сделал это не столько для вашего удобства, сколько для того, чтобы мне было удобнее наблюдать за движениями ваших ступней. Простите, конечно, Асамасан. Движение рук и глаз? Не верю, Берг. Я всегда был весьма сдержанным на эмоции человеком. Только не после четырех-пяти добрых порций бренди, Асамасан. И я не собираюсь читать вам лекцию про подсознательную моторику человеческих движений, уже достаточно поздно. Пару примеров извольте. Буду признателен, чтобы в следующий раз быть, черт возьми, поосторожнее. Ёрзание на стуле, постоянная смена положений тела, поглаживание или почесывание головы. В беседе вы несколько раз задумчиво дотрагивались пальцами до носа. Явный признак того, что человек сомневается в чем-то, либо лжет. «Вот ваша комната, Асамасан. сан Во сколько вас разбудить?» Асама помолчал, чуть раскачиваясь с носка на пятку и глядя под ноги ага Наконец он поднял голову и уперся в глаза хозяина щелочками своих глаз. «Не сомневаюсь, Берг, что этого проклятого Макиавелли вы изучили в своем монастыре. Нормальному человеку в суете Будин и в голову не придет брать в руки его труды. Тем не менее результат налицо». Вы меня опять обставили. А сама покрутил головой, криво усмехнулся. Нет, надо поскорее в отставку. Буду разводить в своем садике Ирисы, подстригать газоны и не думать о том, что всякое движение может быть расшифровано таким человеком, как вы. Обудить меня не надо. Я не столь старый пьян, чтобы не встать в нужное мне время. Спокойной ночи. Пожелав по пути спокойной ночи Андрею, Агасфер спустился в кабинет и присел к камину. Покосившись на дверь, закурил еще одну манилу и, устроившись, возможно, удобнее, принялся размышлять. Несмотря на скудость, поступающей из мира в Шанхай информации, Агасфер не разучился добывать то, что ему было нужно и интересно. Больше всего его, разумеется, интересовала Россия. Он не планировал туда вернуться совсем. Это было невозможно. Агосфер просто пытался понять и причины российского переворота, и то, как новая жизнь воспринимается людьми его поколения. Стараясь держать руку на пульсе Родины, он знал, что ее новые лидеры и вожди пытались навязать другим странам свой образ жизни, грезили мировой революцией и не скрывали этого. Более того, несмотря на внутренние проблемы страны, нехватку продовольствия и даже голод, Савдепия не жалела денег на то, что называлось экспортом революций. Когда надежды на революционное сознание немцев пошли прахом, Лидеры Новой России с надеждой повернулись в сторону Китая. А как же, масса народа, наличие кучки эксплуататоров и целого сонного голодного пролетариата? Создавались, казалось бы, все условия для китайской революции. После образования Компартии Китая, начавшейся недавно реорганизации Гоминдана и вступления в него коммунистов, руководство Новой России явно взяло курс на советизацию древнего Китая, раздувание местных революционных настроений и явно рассчитывала на переход этой страны на социалистические рельсы. Гоминдан — национальная или национально-демократическая партия в Китае, игравшая руководящую роль в Синьхайской революции 1911 года и правившая на большей части страны в период с 1926 по 1949 годы. И надо отметить, до обострения обстановки между Китаем и Россией Обстановка для разведчиков была в Поднебесной просто идеальной. Родившийся в России Коминтерн устами советского вождя Ленина обратился к угнетенным народам Востока с призывом совместно бороться против мирового империализма. И не только обратился. Коминтерн стал обдумывать и рождать планы более тесных связей с Китаем. В Поднебесную зачистили эмиссары исполкома Комментарна. сначала это было зондирование обстановки и настроений в стране, потом сюда повезли оружие, деньги и золото, для образования революционных кружков и реальной борьбы с империализмом. Неудивительно, что большая часть советских эмиссаров выбрала для своих опорных баз именно Шанхай, размышляла Гасфер. Многомиллионный восточный Париж был весьма удобен и для конспиративной работы, и для прикрытия, и для связей с внешним миром. Здесь, как грибы, стали появляться всевозможные советские конторы, представительства, фирмы. Часть из них не скрывала своей просоветской ориентации, Часть маскировалась под международные синдикаты, европейские конторы и представительства. Советское генеральное консульство размещалось сразу же за мостом при впадении реки Суджоу-Крик в Вампу, в четырехэтажном здании внушительной архитектуры, выстроенном еще царским правительством в 1914 году и расположенном рядом с японским консульством, напротив отеля Астерхаус. А Гасфер помнил, что до революции в российском генеральном консульстве в Шанхае работали люди, с которыми он контачил. консул Гросса, вице-консул Мецлер, консульский судья Иванов и еще два русских чиновника. После переворота эти люди, разумеется, исчезли, контакты были потеряны, а внушительное здание опустело. Позже китайское правительство, признав в конце концов Советскую Россию, передало здание ее консульским представителям. В нем размещалось не только консульство. На первом этаже окна которого были забраны массивными железными решетками. Находилась контора Софторг-Флота, а несколько комнат занимало шанхайское отделение торгпредства СССР в Китае. На этом же этаже размещалась канцелярия консульства. Кабинет генконсула располагался на втором этаже, там же была его квартира, комната и небольшой зал для дипломатических приемов, в которых проводились также различные собрания. Зал этот одновременно служил и столовой для сотрудников. На третьем этаже находились кабинеты вице-консулов, квартиры и служебные комнаты других консульских работников. Четвертый этаж был также занят квартирами. Где-то в этом здании гнездилось и местное отделение Коминтерна. Агасфер не сомневался, что нынче в Шанхае полным-полно и других Коминтерновских гнезд, и в одном из них наверняка нынче работала сама младший. А куда еще могла послать японская разведка своего человека? Агасфер вздохнул. Парнишку, несмотря на его опломб, было по-человечески жалко. Агасфер знал, что коминтерновцы не стесняются в средствах достижения своих целей. Жесткий курс на откровенное насилие как в советской России, так и во внешнем мире делал коммунистических вождей слепыми и глухими к любым преградам морального характера. Значит, Масао надо непременно найти и, скорее всего, спасать. Это было бы не лишним и в видах дальнейшей лояльности к Агасферу отца Масао. Но как? Путей было несколько. Докурив сигару, Огосфер направился во флигелек в углу сада, где по-прежнему обитали Безухи и Линь. Там он их и застал. Китайцы потихоньку переговаривались, а Линь между разговорами колдовал над котелком, кипящим на крохотном камельке. — Есть дело, господа хорошие, — без обиняков начал Огосфер. — Ху, возьми квитанции. Нынче по ним надо получить в таможне груз, который привез осама. «Машину, к сожалению, дать не могу. Вряд ли в нее поместится бурильная тренога и двигатель для нее. Отвезешь все это добро в мастерскую, где нам делают тарантасы. Только предупреди, чтобы без механика сами ничего не монтировали». А сама привез механика, но не успел сказать, где его найти. С этим будем разбираться завтра». Безухий молча кивнул, спрятал квитанции под циновку. «Линь, у тебя дело посложнее». Надо найти одного человека. Помнишь сына старого Осамы? — Да, хозяин. — Пойдем сейчас со мной, я дам тебе его фотографию. Только учти, Асама старший сообщил, что сейчас у него на щеке свежий шрам. С утра пораньше размножишь фотографию где-нибудь в ателье и вперед. — Шанхай Большой, Берг! — вступился за своего крестника Безухий. — Где он, может быть, скорее всего? Агасфер присел на лежанку рядом с Безухим, кивнул на котелок. — Что там у вас? — Китайский похлебка хозяин. Хочешь покушать? — с готовностью предложил Линь. — Я понимаю, что похлебка, но из чего? Я ведь все-таки христианин, — усмехнулся Агасфер. Китайцы знаю, едят все, что движется, но у меня-то желудок европейца. — Не бойся, Берг, это всего-навсего водяная черепаха, — успокоил Безухий. И честно добавил... — Ну и еще кое-что для запаха. — Окажи нам уважение, разделись нами трапезу, не отравишься? Стараясь не нюхать то, что Линь проворно подал в миске, агасфер проглотил несколько ложек обжигающей небо похлебки и одобрительно кивнул. Ритуал был соблюден, и он, с облегчением отставив миску, продолжил разговор. — Нынче в Шанхай приехало много русских. В основном иммигранты, но есть и такие, которые хотят сделать в Китае такую же революцию, как у себя в России. Иначе говоря, разведчики. Это беспокоит других разведчиков – китайцев, англичан, немцев. Конкуренты им не нужны. Я думаю, что младший Осама пытается войти в контакт с русскими революционерами, чтобы выяснить, насколько они опасны для Японии. А это может быть опасно прежде всего для него». — Нынешние русские сначала стреляют, потом думают. Ху с важностью кивнул, но тут же нахмурился. — А какое тебе дело до молокососа Осамыберг? Если о нем беспокоится этот старый пьяница, пусть он его и ищет. — Он нужен мне, Ху, — оборвал Гасфер. Полагаю, для начала надо поговорить с людьми и выяснить адреса всех контор и иностранных представительств, появившихся недавно. Надо обойти хорошие отели. Русский комментарн предпочитает селиться в солидных заведениях. Их меньше проверяет полиция. «Одному линию не справится, возразил Безухий. «Если позволишь, я ему помогу». «Не возражаю, но сначала таможня», — кивнула Гасфер. «Наймите людей для поиска, раздайте фотографии. Только помните сами и предупредите своих людей. Младший сама не должен знать, что его ищут». Он разведчик, и для него это будет потерей лица, понимаете? Надо выяснить, где он, и доложить мне, понятно? Сделаем, Берг, — уверил Безухий. Раз это нужно тебе, Шанхай не будет таким большим для меня. Съешь еще похлебки. Однако Агасфер твердо отказался. У него и от нескольких ложек китайского варева желудок начал бунтовать.